Павлик пошел пощупать свой запальный шнур. Вроде высох, пусть еще немного полежит на солнышке. А испытание проведем во дворе пана Ковалькевича. У него там ничего не растет. Зато камни что надо? Как раз для пробного взрывания. А мне долго еще мучиться? Недовольно спросила Яночка. Смотри, сколько спичек извела. Павлик сыпал соскобленную скобленную сестрой серу в свою мыльницу, из которой вода почти вся уже испарилась, и помешал ложечкой. «Хватит, пожалуй. Пока хватит. Там посмотрим». Дом пана Ковалькевича от их дома и от переулка между домами отгораживала довольно высокая глинобитная стена, широкая и прочная. Зато две другие стороны участка были совсем не огорожены. Особенно не нравилось Павлику то, что не огорожено со стороны улицы. Оттуда их мог подглядеть какой-нибудь случайный прохожий. Зато сам двор пана Ковалькевича идеально подходил для испытаний. Засохшая твердая глина, усыпанная камнями. Настоящий испытательный полигон. Выйдя на улицу, Павлик огляделся. Нигде ни души, соседей не видать. Мужчина на работе, венгерка с дочерьми, уехала за покупками. Коровы со своими пастухами перекочевали, видимо, на другое пастбище. Лишь в самом конце улицы кучка Арабчат опорожняла очередной черный мешок с мусором. Все ближайшие мешки были уже выпотрошены, значит, движутся не в этом направлении. Можно действовать. Яночка, очень взволнованная, терпеливо ждала указаний. «Начинаем», — скомандовал брат, — «возьми часы и следи за секундной стрелкой». Когда я крикну «Готов!», засекай время. Очень важно знать, сколько секунд будет гореть, успеем ли мы отбежать на нужное расстояние. Торжественно зажег он спичку, поднес к концу шнура и дрожащим от волнения голосом крикнул «Готов!». Конец шнура затрещал, вспыхнул, и по нему побежал веселый огонек. Не очень быстро бежал, то разгорался сильнее, то почти затухал но вот совсем оживился, охватывая все большее количество крошки от спичечных головок. Здорово! — радовался Павлик. Запомнив положение секундной стрелки, Яночка тоже не отрывала глаз от веселого огонька. Она тоже была в восторге от эксперимента. Сгоревшая часть шнура обуглилась и распалась мелкими черными угольками. Еще не сгоревшая часть сама собой стягивалась и ползла к огню. Очень интересный эксперимент. «Прекрасно получилось!» — с торжеством заявил Павлик, не обратив внимания на поведение шнура. «Все как надо! Сколько прошло времени?» — сестра взглянула на часы. «Двадцать секунд! Очень хорошо! Как раз хватит времени!» Шнур догорел и, вспыхнув напоследок ярким пламенем, погас. «Всего прошло сорок секунд!» — сообщила Яночка. «Все правильно!» — ответил очень довольный собой Павлик. Пол метра горело 40 секунд, значит метр будет гореть 80 минута и 20 секунд. Да за это время успеем хоть на край света убежать. Осторожная сестра посоветовала. И все-таки не мешало бы провести еще один эксперимент. Теперь уже без шнура. Как далеко можно убежать за это время? Ты думаешь? Ну ладно, пошли. Ты опять будешь следить по часам, а я побегу. Крикнешь сначала «Пошел!» а потом через минуту и двадцать секунд «Стой!». Страшная жара не отбила у брата и сестры желания заняться спортом. Павлик замер у отцовской машины, приготовившись к старту. Дождавшись, когда секундная стрелка дойдет до двенадцати, Яночка махнула рукой. «Пошел!» И Павлик стремительно понесся по улице. Прямой участок дороги тянулся тут не меньше, чем на двести метров. Добежав до конца, мальчик остановился, тяжело дыша и обливаясь потом. Если свернуть за угол, не услышат приказа остановиться. Вот он и остановился на углу, где далеко впереди сверкали пятки удиравших в панике арабских детей. Павлик оглянулся. Яночка жестами призывала его вернуться. «До поворота ты бежал 28 секунд», — сообщила она, когда брат медленным шагом доплелся до нее. «Правильно сделал, что не умчался дальше». «За оставшееся время мог бы еще столько же пробежать. Теперь я». Девочка бежала не так стремительно, как брат, и до поворота дороги добежала за 35 секунд. «Мы с тобой оба, наверное, спятили или от жары мозги расплавились», — недовольно сказала Яночка.